Глава 61. Гроза. В темноте ночи не было видно ни луны, ни звезд. В ночном небе не было ни лучика света. Дан Сайон уже очень долго стоял на коленях перед пещерой. Ученики других кланов уже давно спали. И даже последние костры, последние огоньки в пещерах погасли. Внутри пещеры пика бамбука вдруг раздался голос Тень Болиса. Он что-то тихо сказал. А затем Лин Эр вскрикнула. Отец! ни звука, за этим ничего не последовало. Дан Сайон не знал, что произошло, но очень скоро к нему вышел Ксавьон. Дан Сайон поднял голову и посмотрел на старшего брата, и хотя Ксавьон с трудом выговаривал слова, он все же смог ему сказать. «Младший брат, мастер, он сказал, что ты своим видом портишь ему настроение, и приказал тебе стоять на коленях где-нибудь в другом месте подальше отсюда». Сердце Дан Сайона ухнуло куда-то вниз. Он вдруг ощутил холод в груди. В этой непроглядной темноте начинался дождь. Но Дан Сайон ничего не сказал. Он поднялся и медленно пошел прочь. Дальше от пещеры. На границе с густым лесом он встал на колени под большим старым деревом. Ксавьон секунду смотрел на него. Под ночным дождем Дан Сайона было плохо видно. Он тяжело вздохнул, покачал головой и вернулся в пещеру. Бах! С неба прогремел гром, белая молния показала когти и клыки, озарив небосвод. Через секунду крупные капли дождя стали падать вниз, словно камни они ударялись о скалы с громким шумом, на землю обрушился ливень. Дан и он не успела глазом моргнуть, как мир вокруг размыло. Он весь был мокрый, одежда прилипла к телу, холод пронизывал до костей. Он поднял голову, в темноте, да еще и под сильным дождем. Он не мог видеть даже очертания пещеры. Между землей и небом казалось, что он один остался на земле. Он опустил голову и замер. Сильный дождь был словно наказанием, которое ему назначило небо. Он лил без остановки и не затихал. Молнии и гром дико ревели в небе. Капли стекали по щекам, падая с головы. Данса и он почти не открывал глаз. Но в этой темноте, под дождем он вдруг увидел перед собой чью-то фигуру. К нему кто-то подошел. Он с трудом поднял глаза, небо окрасилось молнией, грянул гром, и в слабом свете Дан Сайон увидел, что поразительно красивая девушка стоит прямо перед ним. Дан Сайон застыл. Одежда Анан промокла, и в свете молнии ее фигура казалась размытой. Но Дан Сайон ясно ощущал, что она все еще стоит перед ним. В эту ночную грозу нежная фигура мягко наклонилась к нему. Дождь стал лить сильней, ветер усилился. В глубине леса, казалось, завывали демоны. Холодная рука слегка дрожа коснулась волос Данса Йона. Посреди грозы послышался ее нежный голос. «Не пугайся. Скоро дождь закончится. Я останусь здесь. Рядом с тобой». «Бах!» Гром словно расколол небо, встряхнув землю. Посреди вспышек молний, посреди завывающего ветра, когда дождь плясал вокруг танец демонов, прекрасное лицо... Пара нежных глаз, словно чарующее видение сна, она стояла рядом с ним. Она прошептала сама себя под дождем, вроде бы обращаясь к донсаню, но больше к самой себе, нежно, мягко. Ты защищал меня рискуя собственной жизнью, ты меня спас, и я хочу отплатить тебе тем же. Эта боль в твоем сердце, ее знает только небо, но и мне она тоже знакома. Конечно, я не могу помочь тебе облегчить боль. но я могу вынести ее вместе с тобой. Надеюсь, что когда-нибудь настанет день, когда ты сможешь быть с той, кого любишь, и вы будете счастливы вместе». Её голос становился тише, пока совсем не затих. Гроза вокруг усилилась, ее фигура казалась такой слабой, словно трава под ураганным ветром. Дан Сайон был заворожен, это было как сон или иллюзия. Гроза длилась уже целую вечность, когда дождь вдруг начал затихать. Дансен промерз до костей, холод пронизывал его тело, его руки и ноги словно превратились в камень. Если так будет продолжаться, он мог серьезно заболеть, но, несмотря ни на что, он не поднимался с колен и не собирался прятаться от дождя. Неожиданно посреди ледяного холода он ощутил слабое тепло у правого плеча, которое распространилось по всему телу и немного согрело его. Кажется, это все было из-за зеркала Инферно, которое лежало у него в рукаве. Дансаён вдруг вспомнил о странном видении. Он думал, что это была Анан, но сейчас он не видел никого рядом с собой. Наверное, она ушла, или вообще не приходила. Он горько улыбнулся, едва подумав об этом, потряс головой и разбрызгал капли воды вокруг себя. Но затем он вдруг ясно услышал голос "Голопы, мальчишка!». Дансаён развернулся и чуть не вскрикнул «Сестра!». Но затем из глубины леса к нему медленно вышла девушка, с зонтиком в руках она укрывалась от дождя. Она улыбалась ему, и это была та, которую он меньше всего ожидал здесь встретить, лазури из клана Малеоса. В глубокой ночи, хоть дождь и перестал лить ужасающе сильно, он все еще не прекращался. Дан Сайон не мог четко видеть, что происходит вдали, и решил, что его зрение его обмануло. Но это на самом деле была лазурия, Она подошла к нему с улыбкой на лице. Лазурья по-прежнему была в своем зеленом платье и с зелёным зонтиком в руках, но дождь был слишком сильным, и зонтик не особенно помогал ей укрыться от воды, падающей с неба. Она подошла прямо к Дан Сайону, и теперь он четко мог ее различить. Дан Сайон опустил голову. Лазуря замерла, склонилась перед ним и с улыбкой сказала. «Ты какой-то странный». при такой ужасной грозе ты выбрал такое место, чтобы стоять на коленях? Это что, такая тренировка у вас война? Дан Сайон не выдержал и посмотрел на нее. но лицо Лазури было неожиданно нежным в этой ночи, не намека на насмешку. Он вдруг замер. Бах! Гром раздался в темном небе над ними. В ту секунду небо озарило вспышка молний, которая пересекла небосвод пополам и исчезла. Судя по грому и молнии, дождь снова собирался усилиться. Лазуря нахмурилась и шагнула вперед. Дансаёна ощутил, что дождь перестал на него попадать. Он вдруг смог немного расслабиться, когда тело не чувствовало капель ударяющихся о спину. Он поднял голову и увидел, что Лазуря поднесла к нему половину своего зонтика, скрыв его от дождя. Но теперь половина ее тела намокла, пока она заботилась о Дансаёне. Сердце Дансаёна потеплело, но он оттолкнул зонтик от себя и тихо произнес. «Ты очень ослабла после заточения в пещере кровавого брызг. Не простудись!» Лазурия замерла, странно посмотрев на Данса Йона. Он почувствовал себя неловко от ее взгляда и сказал. «Что?» Лазурия лучезарно улыбнулась. «Кажется, она была очень довольна. И как ты в такой момент можешь заботиться о моем здоровье?» Дан Сайон покраснел, но, к счастью, в такую угрозу никто этого не заметил. Он скромно пробормотал. «Я просто...» «Боюсь, что если ты заболеешь, то будешь винить в этом меня!» Лазурия наклонилась к нему. Сейчас они смотрели прямо друг на друга, очень близко. Дан Сайон стоял на коленях, а Лазурия села перед ним на землю, одновременно снова поднимая зонт так, что дождь не попадал на их головы. Дан Сайон почувствовал приятный аромат рядом с собой. Он развернулся и увидел, что Лазурия тоже смотрит на него. Их взгляды пересеклись, но Дан Сайон почти сразу отвел глаза. Его сердце забилось быстрее. Обычная общительная лазурия в тот момент затихла, сидя рядом с Дан Сайоном. Незаметно от него она передвинула большую половину зонтика к нему, закрыв его от дождя. «Ох!» Дан Сайон молчал и старался скрыть свои чувства, но вдруг он вскрикнул, словно что-то вспомнив. Он сразу же развернулся к Лазурии с волнением на лице и быстро проговорил. «Как? Как ты тут оказалась?» Лазурию не удивил такой вопрос. Она улыбнулась и немного печально ответила ему. «Я пришла, чтобы увидеться с тобой». Её голос посреди грозы прозвучал очень тихо. Дан, Дансаён понизил голос, но теперь в нем слышались нотки благодарности. «Здесь повсюду ученики Школ Света, не говоря уже о монахах Скай и магах Тайё. Даже один из старейшин Айны может исполнить тебя, так что её следа не останется. Почему ты до сих пор здесь? Поскорей уходи!» Лазурия проигнорировала его слова, она лишь смотрела на его взволнованное лицо с улыбкой и вдруг вздохнула. «Вот глупый мальчишка, да ведь у тебя самого есть такая возможность!» Дан Сайон ничего не смог сказать на это. Лазурия прошептала. «Ты же тоже из клана света, развенец? Разве вам не запрещено общаться с учениками Малеоса? Почему бы тебе не поднять тревогу и не схватить меня?» Дан Сайон и так был очень взволнован... А сейчас ему словно плеснули в лицо холодной водой. Его сердце замерло, он весь покрылся потом. Со стороны он совсем не был похож ни на Бэя, ни на Линэр, которые обладали выдающимся потенциалом и были очень умными. Но и он не был идиотом. Только все эти годы на пике Большого Бамбука никто особенно не хвалил его, и у него была слегка занижена самооценка. Но сейчас, услышав слова Лазури, он вдруг осознал, в каком шатком положении сейчас находится. Мало того, что мастер уже наказал его, сейчас, если его кто-нибудь увидит так близко с девушкой из Малеуса, он не сможет оправдаться, даже если у него будет три языка. В голове Дан Сайона словно прозвучал гонг, он больше не мог думать об этом. Его разум был в беспорядке и кричал ему, что нужно сейчас же позвать кого-нибудь, но углом глаза он заметил, что лазурия прислонилась к нему плечом. Гроза стала сильней, но она передвинула почти весь зонг Дан Сайону, а сама промокла до нитки. Платье прилипло к ее коже, и зеленый цвет отражался в ее глазах. Даже на ее белоснежных щеках капли дождя скатывались вниз, словно жемчуг. Дан Сайон так и не смог позвать своих. «Почему ты так любишь неприятности?» Дан Сайон опустил голову и тихо проговорил. «Я так понимаю, что твой отец — не последняя личность в вашем клане, ты должна быть настоящая принцесса. Но зачем тебе такие неприятности?» «Ты ведь рискуешь из-за какого-то глупого учника, Айна!» Вокруг завывал ветер, небо было холодным, и в этом потоке воды словно остались только они вдвоем и никого больше в мире. Лазурья почувствовала холод и прижалась ближе к Дансайону. Это было так знакомое тепло, словно они снова оказались вместе на краю между жизнью и смертью в пещере кровавых брызг. Ее голос немного дрожал. «Нет, для меня это не неприятности. Ты знаешь...» Настоящие неприятности, это когда в твое сердце. Ее голос становился все тише, и Дан Сайон не расслышал, что она сказала. Он вдруг почувствовал, что она мягко положила голову ему на плечо. Ветер и дождь плясали вокруг танец демонов. Дан Сайон чувствовал лишь пустоту в голове. Но этот аромат рядом с ним был таким ощутимым, таким реальным. На утро, когда облака рассеялись и выглянуло солнце, уже не было никакого дождя. и ветер совершенно успокоился. Тянь Болес вышел из пещеры в одиночестве, и издалека он мог разглядеть молодого ученика, который все еще стоял на коленях рядом с лесом, не двигаясь. Тянь Болес нахмурился и пошел к нему. Дан Сайон услышал шаги и поднял голову, затем тихо поприветствовал Тянь Болеса. «Мастер!» Тянь Болес видел, что с Дан Сайона стекают капли воды. Он был весь промокший и бледный. Кажется, он всю ночь простоял здесь под дождем. Тянь Болес нахмурился, рядом из пещер начали раздаваться голоса людей, ученики разных кланов начали просыпаться, Тянь Болес фыркнул, затем направился в лес. Когда он прошел мимо Дан Сайона, то просто сказал ему «Иди за мной». Дан Сайон кивнул и поднялся на ноги, но тут же упал, едва выпрямив колени. Его ноги онемели и были словно ватны, ничего удивительного, ведь он не поднимался с колен всю ночь. шел впереди. Он вдруг замер, секунду поколебался, но затем снова пошел вперед, даже не обернувшись. Дан он сжал зубы и помассировал ноги. К счастью, он не был изнежным принцем. Тренировки по вырубанию черного бамбука сделали свое дело. Через секунду циркуляция крови в ногах снова стала нормальной, и он смог идти. Дан Сайон поднялся и увидел, что тяне Болюс уже почти исчез в лесу, он сразу же бросился вслед за ним, когда ученики кланов света начали выходить из пещер. Они вдвоем уже пропали из виду. На горе вздымающихся волн росли очень высокие древние деревья. Чтобы их охватить, понадобилось бы двое или трое человек, и такие деревья здесь встречались на каждом шагу. Возможно, потому что здесь было пустынное место, и никто не вырубал лес. Дан он следовал за тень Болесом, они шли очень медленно, утренний свет пробивался сквозь листву деревьев, падая на землю. После дождя в лесу все было мокрым и ярко зеленым Вокруг распускались какие-то неизвестные цветы, они распространяли приятный аромат. Тянь Боли шел впереди, не говоря ни слова, он был невысокого роста, Дан Сайон уже наполовину головы была выше своего мастера. Но в глазах самого Дан Сайона этот человек был огромным, как бог горы. Кроме того, камнем на его шее висела эта история с лазурей. Если кто-то узнает, что она приходила, что ему тогда делать? Когда Дан Сайон был в растерянности и думал о том, чтобы все рассказать мастеру, Тянь с неожиданно остановился. Сердце Дан Сайена подпрыгнуло, он тоже застыл на месте. Это место было глубоко в лесу, вокруг не было ни души. Деревья вокруг молчали, и кроме пения птиц не было никаких звуков. Тянь боли взглянул на него и безо всякого выражения спросил. «Ты всю ночь провел под дождем. Как ты себя чувствуешь? Все нормально?» Дан Сайен потряс головой и тихо проговорил. «Отченик это заслужил!» «Не обращайте внимания, мастер!» Тянь Болис фыркнул. «Ты так легко говоришь об этом, но в душе, признайся, ты ненавидишь меня!» Дан Сайон очень удивился, его бледное лицо стало еще белее, он быстро проговорил. «Мастер, я... я никогда ничего такого не думал! Я на самом деле заслужил все это и никогда ни в чем не винил мастера!» Тянь Болис посмотрел на ученика, которого не очень-то ценил все эти годы. Он чувствовал его необъяснимое волнение, уголки его рта шевельнулись. Он вздохнул, и лицо его смягчилось. «Хорошо, здесь никто не помешает нам. Может быть, ты хочешь мне что-то сказать?» Сердце Дансаёна сжалось. Он подумал, а что если мастер уже знает о лазурии? Их отношения были очень близкими, и она приходила прошлой ночью. Неужели кто-то из старейшин заметил ее? Когда он подумал об этом... Тянь Болис вдруг нетерпеливо спросил, увидев, что Дан Сайен молчит. «Я спрашиваю тебя, почему ты вчера так повел себя с твоим старшим братом?» Дан на секунду замер, затем облегчённо подумал, что мастер все таки не знает ничего о Лазурии. Но затем он снова задумался. Он не мог признаться, что потерял рассудок, когда увидел Лин Эр с каверном. Более того, даже он сам не знал, почему-то дикая энергия взяла под контроль его эмоции. Тянь более ждал уже очень долго... Но Дан Сайон все еще ничего не ответил, и тогда он холодно вздохнул: Ты разозлился, потому что увидел вместе Лен Эр и Каверна? Дан Сайон вздрогнул, в его голове что-то громко взорвалось, он уставился в землю. Безответная любовь к Лен Эр была его самой большой тайной, о которой он никому не рассказывал. И сейчас его самый уважаемый мастер так холодно сказал это вслух: Это был шок для Дан Сайона. В ту секунду он даже не мог пошевелиться. Он только смотрел на тянь Болюса и не мог ничего сказать. Его губы дрожали.